Глава сорок пятая Приём начался как по нотам. В особняке витал тонкий аромат свежих цветов. Мы решили, что белые лилии и розы будут отлично сочетаться в качестве украшения зала для приёмов. Официанты в белых униформах разносили закуски и шампанское. Гости приезжали одни за другими. Ангелина и Арман приветствовали вновь прибывших А я в последний раз прошлась взглядом по залу, пытаясь найти хоть малейший изъян или недоработку, но всё, кажется, шло удачно. Маленькую виновницу торжества недавно покормили, и сейчас она мирно спала наверху. За ней присматривала давняя приятельница Лины, Татьяна Петровна. А Серёжа, старший сын Ангелины и Армана, помогал ей в этом. Отец общался с мужчинами в главном зале. И, заметив его, я ощутила прилив благодарности. Он не заставил меня отказаться от ребёнка, поддержал в трудную минуту. И от этого я любила его ещё сильнее. О таком папе можно только мечтать. Отвернулась и пошла в сторону дверей на террасу. У одной из стен расположился оркестр. Музыканты уже заняли свои места и сейчас негромко переговаривались о чём-то. Всё было готово, чтобы начать торжество. Осталось дождаться лишь нескольких десятков гостей. Двери на террасу были распахнуты. Оттуда веяло свежим вечерним воздухом, наполненным запахом трав и свежестью. Я ступила на мраморный пол и удовлетворенно улыбнулась. Мы с Ангелиной решили, что тент над террасой натягивать не стоит. Лишь распорядились, чтобы вместо него рабочие повесили длинную гирлянду, нити которой тянулись от дома к краю перил, образуя светящийся шатёр. В ночном небе не было ни облачка, и я могла разглядеть крапинки звёзд, обещающие ясную и безлунную ночь. вдохнула приятный аромат, и в груди будто растаял огромный ком. «Всё будет хорошо, я в кругу семьи, и самое главное, я дома». В глазах защипало, и я подняла их к небу, сморгивая слёзы. «Всё будет хорошо», — повторяла как мантру. Повернулась к дверям и поймала своё отражение в открытой стеклянной двери. Нежное шёлковое платье цвета серебристого жемчуга струилось по фигуре, подчёркивая худобу, которую Ангелина назвала «Аристократической». Спасибо моей невестке за тактичность. Волосы укладывать не стала, оставила их распущенными, и они слегка вились на концах, укрывая мои плечи светлой вуалью. Опустила руку на пока ещё плоский живот. погладила, ощущая, как сердце начинает биться быстрее. Я всегда думала, что беременность будет заметна сразу невооружённым взглядом, а на деле лишь утренняя тошнота и отвращение к некоторым запахам напоминают о ней, но никто из посторонних не догадывается, что под моим сердцем зарождается другая жизнь. Никто, кроме самых близких. Согнула губы в дежурной улыбке и приготовилась возвращаться к гостям, Но пульс грохнул в груди каменным мотыльком, и я остановилась. Странное ощущение охватило меня, и руки мелко задрожали. Назвать это предчувствием? Никогда подобного не испытывала и была сбита с толку, но постаралась сохранять самообладание. Вернулась в зал, он был полон гостей. Люди разговаривали, разбившись на группы, И я заметила, что Ангелина и Арман вошли в зал, видимо, последние гости прибыли и времени откладывать начало банкета уже нет. Ангелина помахала мне и направилась навстречу. Невестке безумно шло кремового цвета платье, оттеняющее золотистый загар. Аккуратная фигура, будто эта Нилина совсем недавно подарила жизнь одной маленькой особе, спящей наверху, притягивала взгляды присутствующих в зале мужчин. «По правде сказать, Ангелина молодец. Хотела бы я выглядеть как она после того, как рожу ребёнка». Сердце глухо бахнуло снова. «Вот ты где!» Невестка сжала мои руки и заглянула в глаза. «Всё в порядке?» «Да». Я кивнула, стараясь прогнать ощущение падения в пропасть. «В полном». Лина не поверила в мою ложь ни на грамм. Лишь делала вид, потому что Арман присоединился к нам и шепнул ей что-то на ухо. Лина залилась румянцем. «Думаю, пора начинать». Она окинула взглядом собравшихся и махнула рукой своей знакомой. «Ты не против, если я ненадолго тебя оставлю?» обратилась ко мне, и я заверила её, что переживу, и что мне нужно подойти и поздороваться с родственниками. Новоявленные родители удалились к пьедесталу, служившему сегодня сценой. А я, взяв с подноса проходящего мимо официанта бокал шампанского, который я не собиралась пить, повернулась к сцене, надеясь, что обязательные 30 минут, которые я пообещала себе тут проторчать, пролетят быстро. У входа в зал послышалось какое-то волнение, и я машинально повернулась туда и ощутила, как земля под ногами покачнулась.